Я столько раз испытывал неудачу в разгадке этих наименований, что уже отчаялся и начал думать, что дело Феникса, лот фантазий Иржешак Нахая, и что отгадка умерла вместе с ним. А почему Абу Адиль обсуждал с тобой это дело? спросил я. Кмузу отрицательно покачал головой. Абу Адиль никогда ничего не обсуждал со мной, я Сиди, я был всего лишь делохранителем, но а нас делохранителях часто забывают. Мы становимся в комнате предметом обстановки. Несколько раз я слышал разговор шейха Реды и Умара о тех, кого они хотели добавить к списку отеля Феникса. Ну и что же это за дело, будь оно неладно? Список людей, сказал к музу, которые так или иначе работают на шейха Реду и Фридландербэя, и всех тех, кто чем-то обязан им двоим. Похоже на реестр, задачился я. Но почему этот список так важен? Ведь полицейские могут составить точно такой же список в любой момент, когда им понадобится. Зачем же Иржешак Нахай? Лес нарожен расследует это дело. Рядом с каждой фамилией в списке проставлено закодированное описание состояния его здоровья, совместимости тканей и органов, годных для трансплантаций и других целей. Таким образом, Абу Адил и папочка заботятся о здоровье своих подчиненных. Замечательно. Вот уж не думал, что они будут вникать в такие детали. Кмузу нахмурился. Вы не поняли меня? Я сиди. Это список возможных доноров, а не тех, кому может понадобиться трансплантация. Возможных доноров? Но эти люди живы, они еще не... Я шарашено уставился на Кмузу. По выражению его лица я понял, что моя ужасная догадка подтверждается. Все в списке идут по рангам, сказал он. от самого нижнего подчиненного до самого умара, если человеку из этого списка вследствие увечья или болезни понадобится трансплантация органа, Абу Ади или или Фридландер Бей могут пожертвовать человеком, имеющим нижний ранг. Правда, так поступают не всегда, но чем выше ранг человека, тем больше вероятность того, что для него будет найден подходящий донор. Да разрушатся их дома, сыновья мошенников! Перечитал я. Теперь я понял, что означали списки в тетради Шикнахая. Слева люди, которых убивали, чтобы сделать их донорами для людей в правой части списка. Бланка имела слишком низкий ранг, поэтому и пошла она запчастей. Я почувствовал, как ярость вскипает во мне. Где он хранится, к музу? Я затолкаю его облодилю в глотку. К музу поднял руку. Вы должны помнить Иосиды. Что уж их Реда не единственный вдохновитель этих замыслов. Он только сотрудничает с нашим хозяином, они обмениваются друг с другом информацией и совместно распоряжаются жизнью своих подчинённых. Сердце фаворита шейха Реда может попасть в грудную клетку одного из лейтенантов Фредландербея, у кого башиха ведут ожесточённую борьбу конкурентов, но в теле Феникса они сотрудничают очень тесно. И как давно продолжается такое сотрудничество? Поинтересовался я. Много лет они начали его, чтобы никогда не умереть из-за отсутствия подходящих органов. Я стукнул кулаком по столу. Так вот, каким образом они дожили до старческого маразма, трясущиеся старые развалины? Они действительно выжили из ума, я сиди, сказал к музу. Ты не сказал мне, где найти дело Феникса, где его хранят? К музу опустил голову. Не знаю, его прячет шейх Реда. Ладно, решил я. Всё равно завтра днём поеду в те края. Спасибо к музу. Ты здорово помог мне. Я сиди. Не собираетесь ли вы поехать к шейху Реда за этим? обеспокоенно спросил к музу. Нет, конечно, ответил я. У меня есть вариант получше. Я не стану бросать вызов сразу двум старикам. А ты продолжай работать над проектом кухни для бедняков. Думаю, пора Фредландер Бью возвращать долги бедным. Хорошо. Я оставил к мужу за работой у компьютера и направился к своему автомобилю, попутно вспоминая дела, намеченные на сегодняшний день, с поправками на то, о чём только что узнал. Я приехал в Будаин, припарковал машину и пошёл по улице к клубу Чи. Мой телефон зазвонил. Марзаб, сказал я в трубку, Это я, Морган. К счастью, англоязычный Дедди был еще со мной. Яварский по-прежнему еще здесь, все в порядке. Он устроил себе на руку в аварийном доме среди настоящих тушёб. Я здесь на лестнице, веду наблюдение за дверью. Может взять его тёпленьким? Нет, сказал я. Только смотри, чтобы он не сбежал. Он должен быть в квартире, когда я приеду. Если он захочет выйти, тебе придется задержать его. Пусти в ход оружие. И загони его обратно. Делай всё, что считаешь нужным, только не выпускай его оттуда. Будет сделан, парень. Не задерживайся. Это не так просто, как я думал. Я повесил телефон на пояс и пошёл в клуб Чири, где было довольно многолюдно для конца дня. На сцене я приметил молодую чернокожую девушку по имени Муна. Внезапно я вспомнил, что в длинной истории, рассказанной Фладом, Любимого цыплёнка его мамочки звали Лимоной. Вероятно, он был влюблён в эту девушку, а она не отвечала ему взаимностью. Мне надо было смотреть в оба. Другие девочки обхаживали клиентов, что создавало атмосферу чувственности. Я бы сказал, чертовски задушевную атмосферу. Я сел на своё обычное место и подождал, пока подойдёт Индихар. "Белую смерть?" спросила она. Попозже Ты не обдумывал моё предложение о том, чтобы переехать к Фредландер Бэйл? Если бы не дети, я отказалась бы сразу. Я не хочу быть у него в долгу, быть одной из папочкиных наложниц. Не так давно я сам испытывал подобные чувства, а сейчас, узнав правду о Дельфиниксе, понял, что у неё тоже есть причины не доверять папочке. Ты права, не доверяй папочке, сказал я. Но я обещаю тебе, что с тобой ничего плохого не случится. Всё это делаю для тебя я, и только я. Разве есть разница? Да, и очень большая. Что же ты решила? Она вздохнула. Я однасно Марид, но я не собираюсь становиться и твоей любовницей. Ты понял, о чём я? Конечно, ты не собираешься трахаться со мной. Ты дала мне это понять достаточно ясно. Индихар кивнула. Ты правильно понял. Я ношу траур по мужу, и, может быть, буду носить его вечно. Сколько угодно, детка. У тебя впереди долгая жизнь, сказал я. В один прекрасный день найдешь себе другого избранника. Не хочу об этом даже думать. Пора было переменить тему. Ты можешь переехать в любое время, только закончи эту смену. Мне еще предстоит подыскать другую буфетчицу на дневное время. Индихара глянулась, а затем подвинулась ко мне поближе. Если бы я была на твоем месте, тихо сказала она. Ты поискал бы кого-нибудь на стране? Я не доверяю ни одной из наших девушек. Такие только зазевайся, обчистят, особенно Бренди. А Полане не может даже салфетку положить на стол, трежне чем ставить бокал. И что же ты мне посоветуешь? Она на минуту задумалась. Я бы наняла Аделию, которая сейчас у Франш Бинуа, или увела бы Хеги из Серебряной пальмы. Попробую, сказал я. Позвони мне, если что понадобится. Сейчас же все мои мысли были сосредоточены на этой проклятой местности в западной части города. Я вышел на улицу, залитую жарким предвечерним солнцем. Тут же закапал дождь, и от влажного асфальта повеяло приятной свежестью. Через несколько минут я уже был в магазине модификаторов на четвёртой улице, двух свиданий с Лайлой и дому хватило бы на год. Я услышал её разговор с клиентом. Ему понадобился модификатор, позволяющий заниматься армадонтией, наукой о превращении человеческих зубов в самое современное оружие. Лайлла все еще была в образе Эммы, мадам Бавари. Когда клиент ушел, Лайлла нашла то, что он искал. Я попробовал выпросить нужный мне Модди, не затевая с ней долгих разговоров. У тебя есть Модди, Прокси Хел? Она уже было засобиралась поприветствовать меня. Очередной затасканный сентенцией сплобера. Так я шокировал её своим вопросом. Тебе это не нужно, Марит, с каким-то подвыванием произнесла она. Это не для меня, а для друга, твоим друзьям это тоже не нужно. Я с трудом удержался от искушения вцепиться ей в горло. Тогда это не для друга, а для моего злейшего врага. Лайла улыбнулась. В таком случае, тебе нужно что-нибудь очень плохое, верно? "Сама я ужасная", выпалил я. Она выпорхнула из-за прилавка и направилась к запертой двери в глубине магазина. "Такой товар мне не выставлен для всех", объяснила она, пытаясь выудить из кармана ключи, которые висели у неё на шее на длинном пластиковом шнурке. "Я не продаю модди прокси хил детям". "Ключи у тебя на шее. Спасибо, милый". Она открыла дверь и обернулась ко мне. "Минуточку". Затустевала она недолго, и вскоре вышла с небольшой коричневой коробочкой. В коробочке находились три модди из серого пластика без ярлыков изготовителя. Это были самопальные модди, чрезвычайно опасные для потребителя. Промышленные модди тщательно запрограммировались и записывались, все посторонние сигналы отфильтровывались. Использование же подпольных модди напоминало лотерею. Иногда они были сделаны настолько грубо, что даже после отключения оставляли тяжёлые психические расстройства. Лайла приклеила написанные от руки ярлычки на модди в коробке. "Как насчёт инфекционной гранулемы?" спросила она. Поразмыслив, я решил, что это будет слишком вроде того модди, который был у Абу Адиля в нашу первую встречу с ним. "Нет, не стоит", окый сказала Лайла. Вороша муди длинным кривым указательным пальцем. Халец истеет. А это что? Понятия не имею. А третий. Лайла вытащила его и прочитала на ярлыке синдром Д. У меня по спине побежали мурашки. Я слышал об этом заболевании. Медленное разрушение нервной системы, вызванное какими-то жуткими вирусами. Сначала у пациента возникают провалы в долговременной. и краткосрочной памяти. Потом, когда вирусы съедают нервную систему, пациент умирает в полном разме и в ужасной агонии, прикованный к постели. На последних стадиях болезни организм человека просто забывает, как надо дышать и поддерживать сердечный ритм. Сколько он стоит, спросил я? 60 тямов, а сложилась она во рту вместо зубов. У неё чернило несколько гнилых обломков Её улыбка производила на покупателя потрясающий эффект. Наценка за редкий товар. "Ладно", сказал я, и заплатив ей требуемую сумму, засунул синдром Д в карман, после чего направился к выходу. "Знаешь", сказала она, положив мне на плечо свою когтистую лапку, "мой возлюбленный сегодня вечером поведёт меня в оперу. Весь Руан увидит нас вместе". Я собрался силами, ирванулся к дверям бармача во имя Аллаха милости его и справедливого. По дороге в поместье Абу Адиль я размышлял о недавних событиях. Если Кмузу прав, виновником пожара был сын Умсаат. Я и не предполагал, что юный Саад действовал по собственной инициативе. Тем не менее Умар уверял меня, что ни он, ни Абу Адиль больше не давали Умсаат никаких указаний. Но если ум Саад не получала директив от Абу Адила, почему она вдруг решила проявить инициативу? А Еварский? Он стрелял в меня потому, что ему не понравился мой вид, или потому, что Хайяр доложил Абу Адилу, что я сую нос в дело Феникса, или же был более серьезный повод, о котором я еще не подозревал? В этом деле я не доверял ни Саиду, ни к Музу, я полагался только на Моргана. Хотя надо признать, у меня не было веских причин доверять ему. Просто он напоминал мне мое прошлое, каким оно было, пока я не уничтожил его собственными руками. Я постоянно придумывал себе оправдания, почему я веду столь легкомысленный образ жизни. Горькая правда состояла в том, что у меня не хватало духу противостоять разгневанному Фридландербэю и отказаться от его денег. И я утешал себя тем, чтоb использую своё унизительное положение, помогая обездоленным, но и эта мысль не заглушала угрызений совести. По мере того, как я приближался к дому Абу Адиля, чувство вины и одиночества перерастало в самое настоящее отчаяние, которое, возможно, и явилось причиной неверного шага. Наверное, мне надо было больше доверять Саиду или Кмузу. На худой конец, я мог взять с собой одного из говорящих камней. Однако в конфликте с Абу Адилем я полагался только на свою находчивость. У меня было два плана действий. Первый заключался в том, чтобы подкупить Абу Адила модификатором синдрома Д, а второй, если он будет не подкупен, поставить его перед фактом, что мне все известно. Тогда эти планы казались мне верхом совершенства. Охранник у ворот узнал и пропустил меня. Дворецкий Камаль. Потребовал назвать цель визита. Я принёс подарок для ших Рыда, сказал я. И ещё, мне надо срочно поговорить с ним. Он не пустил меня дальше прихожей. Подождите здесь, сказал он, криво ухмыляясь. Я спрашиваю, можно ли вам пройти? Не думаю, чтобы хозяин дома стал возражать, сказал я. Но дворянский не понял намёка. Он проследовал по коридору в кабинет о Вадиль и обратно. С неизменно презрительным выражением на лице: "Я провожу вас к моему хозяину", объявил он с такими интонациями, словно сожалел об этом. Он провёл меня в один из кабинетов ободиля, совсем не в тот, куда мы в первый раз приходили с отнахаем. В воздухе пахло чем-то сладким, похожим на ладан. По стенам были развешены репродукции картин европейских мастеров. Где-то тихо играла музыка и слышалось пение ум халтум